Обезьяна. Была жара. Леса горели. Нудно тянулось время. На соседний даче кричал петух. Я вышел за калитку. Там, прислонясь к забору, на скамейке дремал бродячий серп, худой и черный. Серебряный тяжелый крест висел на груди полуголой. Капли пота по ней катились. Выше на заборе Сидела обезьяна в красной юбке, и пыльные листы сирени жевала жадно. Кожаный ошейник, оттянутый назад тяжелой цепью, давил ей горло. Серп, меня заслышав, очнулся, вытер пот и попросил, чтоб дал я воды ему. Но, чуть ее пригубив, не холоднали. ли Блюдца на скамейку поставил он, и тотчас обезьяна, макая пальцы в воду, ухватила двумя руками блюдца. Она пила на четвереньках, стоя, локтями опираясь на скамью. Досок почти касался подбородок. Над теменем лысеющим спина высоко выгибалась. Так, должно быть, стоял когда-то Дарий, припадая к дорожной луже в день, когда бежал он пред мощную фалангой Александра. Всю воду выпив, обезьяна блюдца Долой смахнула со скамьи, привстала, и этот миг забуду ли, когда мне черную, мозолистую руку, еще прохладную от влаги, протянула. Я руки жал красавицам, поэтам, вождям народа, ни одна рука. Такого благородства очертаний не заключала. Ни одна рука моей руки так братски не коснулась. И, видит Бог, никто в мои глаза не заглянул так мудро и глубоко, Воистину до дна души моей. Глубокой древности сладчайшие предания. Тот нищий зверь мне в сердце оживил, И в этот миг мне жизнь явилась полной, И мнилась, хор светил, и волн морских, Ветров и сфер мне музыкой органной Ворвался в уши, загремел, как прежде, В иные, незапамятные дни. И серп ушел, постукивая в бубен. Присев ему на левое плечо, Покачивалась мерно обезьяна, как на слоне индийский Магараджа. Огромное малиновое солнце, лишенное лучей, В опаловом дыму висело и безгромной зной на чахлую пшеницу. В тот день была объявлена война. 7 июня 1918, 20 февраля 1919.